Прогулка 16. Парк скульптур и ландшафты музеона. Начало маршрута. Главный вход в музеон со стороны Садового кольца. Окончание маршрута. Новая Третьяковка. Среднее время в пути. 70 минут. Длина маршрута. 2 километра 300 метров. Еще один маршрут, сопровождающийся моими авторскими инструкциями для более увлекательного перемещения по парковой зоне. Музеон парк, который создавался в рамках повсеместного сноса советских скульптур в 90-е годы в Москве. В коллекции более тысячи скульптур, памятники советской эпохи и периода соцреализма, работы отечественных авангардистов и современных художников, а также паблик арт. Теперь это советское прошлое грамотно встроено в парковое пространство с дорожками и красивыми газонами. Здесь даже есть целый лес скульптур, а также памятник Дзержинскому, скандально убранный с Лубянской площади. Совет номер один. Посмотреть, как отражается небо в зеркальном павильоне. Перед входом в парк стоит оригинальное по форме строение с welcome вывеской он Павильончик очень фотогенично обшит зеркальным оргстеклом и всем своим видом дает понять – впереди всех ждет очень современный и необычный парк. Совет номер два – поиграть в настоящий пинбол в музее пинбола. Он находится прямо под Крымским мостом. Пинбол сводил с ума американскую молодежь в 1970-х годах до появления компьютерных игр. В экспозиции музея представлено более 50 экспонатов выпуска с 1934 по 2012 год. Это частная коллекция настоящего ценителя этого развлечения. Совет номер три. Прицениться к живописи московских художников на вернисаже. Московские художники арендуют ячейки для выставки своих работ под волнообразной крышей уличного вернисажа. Локация историческая. Раньше в нулевых вместо пешеходной зоны на Крымской набережной шла автомобильная дорога. Художники парковали здесь свои автомобили, выставляли и продавали картины прямо из открытых багажников. На вернисаже много жанровых классических работ, натюрморты, пейзажи, репродукции известных мировых полотен. Четвертый совет. Порезвиться в брызгах сухого фонтана. Это самый большой и самый развлекательный сухой фонтан в Москве. 60 метров в длину и 14 в ширину. Итого 840 квадратных метров. Специфика сухих фонтанов заключается в том, что у них нет чаши с водой, как у классических, либо она находится ниже уровня земли под тротуарным покрытием. Струи воды при этом выбиваются через решетки и бьют прямо из плитки. Здесь установлено около 200 распылителей, которые могут работать в разных режимах. Струи выстреливают то на 3 метра, то лишь по колено. Иногда они бьют по всей площади фонтана, иногда обособленными квадратами, а иногда и единично хаотично. В таком фонтане не выйдет искупаться, но зато по нему можно ходить, бегать и прыгать. И много-много брызгаться, если вы пришли с друзьями и детьми. Пятый совет посмотреть на один из самых высоких и скандальных памятников Петру I. В 1997 году москвичи проводили громкие протестные кампании "Долой царя", чтобы не допустить установку 98-метрового памятника с официальным названием «В ознаменование 30-летия российского флота работы Зураба Царители». Дело в том, что личность императора Петра не гармонирует с историей Москвы. Царь хоть и родился в Белокаменной, но столицу настолько не любил, что решил построить новую и увез для этого из Москвы весь строительный материал, то есть камень подписав, по сути, архитектурный приговор золотоглавой. Москва долго оставалась деревянной, а после нашествия Наполеона и вовсе сгорела. Так что за великолепной архитектурой 18 века гоу в северную столицу. Увы, историческая память у москвичей настроена против Петра Великого. На сегодняшний день к гигантскому бронзовому Петру I на стрелке Красного Октября Все уже привыкли, но в культ его не возводят. Шестой совет. Разобраться, швартовались ли яхты Романовых в императорском яхт-клубе. На противоположной стороне, почти под памятником Петру I, грациозно стоит красивый двухэтажный кирпичный дом со шпилем. Над входом белыми буквами. Яхт-клуб. В 1867 году Здесь возник императорский московский речной яхт-клуб. Императорский не значит, что сам Александр III или его преемник Николай II швартовал здесь свое судно. Просто оно было основано по подобию яхт-клуба в Санкт-Петербурге, столице морского флота. Московский яхт-клуб ориентировался на развитие грибного спорта. В уставе клуба было также закреплено, что члены клуба Обязан заниматься изучением всякого рода гимнастических упражнений, развивающих физические силы, как то плавание, морской гимнастики, катание на буэре и коньках, стрельбы в цель, фехтование и тому подобное. Что-то вроде современного фитнес-клуба. Это было модное, престижное место со спортивным уклоном. Сегодня здание переоборудовано под лофт, который можно арендовать и провести там закрытое мероприятие. Седьмой совет действия – перекусить в милом Тель-Авивском кафе Яша в павильончике с панорамными окнами. Здесь можно попробовать традиционный хумус с кебабом или табле с фалафелем. Это одна из двух стритфуд-точек от ресторатора Кати Плотниковой. Второе заведение находится на Рябовской мануфактуре. Восьмой совет. Заглянусь на территорию церкви Николая Чудотворца в Галутвине. Приятная патриархальная атмосфера, уютный садик, деревянные домики для служащих из бруса с желтыми наличниками и хорошо отреставрированная церковь XVII столетия. Удивительно, в храме регулярно совершаются богослужения на китайском языке. С 2011 года храм является патриаршим подворьем Китайской Православной Церкви. Следующий совет под номером 9 — увидеть настоящий купеческий дом середины XIX века с деревянным вторым этажом. В этом доме родились два важных коллекционера, и сегодня здесь открыт музей братьев Третьяковых. Павел и Сергей Третьяковы Основатели Третьяковской галереи. Дед основателя галереи, купец Третьей гильдии, Захар Елисеевич приобрел собственный дом в приходе церкви Николая Чудотворца, что в Голутвине, на Бабьем городке в середине XVIII века. Семья Третьяковых владела домом более ста лет, вплоть до национализации 1918 года. Совет 10 Оценить бодипозитив женского тела в скульптурах Тараса Левко. Пять женских бронзовых фигур встречаются на лужайке в музеоне. Три подружки о чем-то непринужденно болтают, две другие мирно стоят поодаль. Скульптор Тарас Левко транслирует многогранную красоту женского тела, не следуя за модой и навязанными идеалами. Современные стандарты идеального женского тела были установлены в сфере модельного бизнеса для утилитарных целей. Популяризация и тиражирование подобных форм привели к формированию единственно возможного отношения общества к женщине. Одиннадцатый совет. Увидеть тот самый памятник Феликсу Дзержинскому. В советское время он стоял напротив здания КГБ на Лубянке. Монумент был создан по проекту скульптора Евгения Вучетича. Высота бронзовой скульптуры – 5,75 метра. Вес скульптуры без постамента составляет 11 тонн. В 1991 году скульптуру «Железного феликса» незаконно сняли с постамента при помощи строительного крана и вывезли на пустырь на Крымском валу. По сути... С тех пор и начинается история парка советских скульптур Музеон. 12 действие. Погрустить у реальные композиции Памяти жертв репрессий. Тяжелая, кровавая тема, но очень важная. И мне кажется правильным вспомнить об этом в рамках нашей прогулки. Работа скульптора Евгения Чубарова представляет собой композицию из 283 каменных голов за решеткой из арматуры внутри бетонной стены. На столбах висят ржавые фонари с лампочками и Ильича и намеренно упрощенные каменные лики смотрят на нас из камер лагерей. Это жертвы сталинских репрессий, которые подвергались раскулачиванию, гонениям и переселению во времена массовой коллективизации. Тринадцатый совет. Выйти к медно-никелевой скульптуре СССР оплот мира. Давайте пройдем по деревянному настилу аллеи вождей и выйдем к скульптуре СССР оплот мира. Два огромных герба Советского Союза с 1960-х годов до 1990-х стояли на газоне на пересечении Ленинского проспекта с улицей Кравченко. 14 совет — оказаться в настоящем лесу из белокаменных скульптур. Есть в музеоне зона, где скульптуры буквально высажены, как ровненькие плодовые деревья в саду. Квадратный участок с 88 произведениями разных авторов и различных дат создания сконцентрированы в одном месте. Рекомендую побродить и выбрать себе любимчика. Так будет интереснее. Мне, например, в свое время приглянулась работа Серёжина 2004 года «Перевоплощение. Волк в овечьей шкуре». И заключительный, пятнадцатый, очень большой, грандиозный совет — посмотреть черный квадрат Малевича в новой Третьяковке. В здании Третьяковки на Крымском валу Можно посмотреть русское искусство XX и XXI веков от мастеров русского авангарда Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича и Василия Кандинского до новейших течений.